— Мне жалко, что Мэри, которая так привыкла к здешней жизни, снова вернется в Ярангу, — сказал Сундбек. — Что делать? Она родилась здесь и, видимо, не предназначена для другой жизни. — Ну, пусть она побудет пока с нами, пока мы не отплывем. В голосе Сундбека слышалась неподдельная теплота, мы все так привыкли к ней. Однако Кагоду не сразу удалось покинуть корабль. Во время обеда между членами экспедиции произошёл разговор, который отсиживавшийся в своей каюте Кагод не слышал. Прежде чем объявить Каготу о том, что он уволен и должен естественно покинуть корабль, начал Аммундсен. Мне бы хотелось довести до вашего сведения, это моё решение. У вас есть какие-нибудь соображения? Все молчали, всем было тягостно. Амундсен продолжил: "Когот за последнее время стал откровенно пренебрегать своими обязанностями и гигиеническими правилами, которых должен был неукоснительно придерживаться. Несколько раз я его предупреждал, говорил, что если он не вернётся к прежнему добросовестному исполнению работы, нам придётся расстаться, но вы он не внял моим предостережениям". А я слышал рассказы о Каготе, как о человеке весьма способном, отличном поваре и слуге, с удивлением заметил Свердруб. — Да, он и был таким, — сказал Амонсон. — Я думаю, — заговорил Сундек, — что часть вины за изменение в поведении Кагота лежит на мне. — Что вы имеете в виду? — спросил Свердруб. — Да. Это я начал учить его счёту, сказал Сундвик. Да, всё началось с чисел, подтвердил Алонкин. Прямо какое-то наваждение нашло на него, добавил Ренне. До этого он был спокойный, нормальный человек, а как начал считать, писать числа, резко переменился. Может, просто отобрать у него тетради и запретить ему писать числа, предложил Свердруп. «Давайте спросим самого кого-то», — предложил Сунбек. «Поставим ему условие. Бросишь писать числа, вернешься к нормальному исполнению своих обязанностей, останешься на корабле». Амундсен почувствовал скрытое сопротивление экипажа и напомнил. «Господа, не забывайте, что перед нами стоят большие задачи. Наша экспедиция...» Если говорить прямо, ещё и не приступал к выполнению главной задачи достижению северного полюса. Хочу вам напомнить, что наши цели далеки от благотворительных, и как начальник экспедиции, считаю обязанным отметать с дороги всё, что может нам помешать. Но я вижу, что вам не хочется расставаться с когатом. Поверьте, господа, и мне очень жаль, что наше сотрудничество с ним кончается так нескладно. Присоединяюсь к мнению Сундбека, что часть вины лежит и на нас. Я согласен, давайте спросим кого-то. Призванный Сундбеком, когот предстал перед членами экспедиции в непривычном виде. Он успел достать свою кухлянку, и Малахай переоделся, а одежду, выданную ему на корабле, аккуратно сложил. — Садитесь, когот! — сдержанно пригласил его Амундсен. Как год послушно уселся на своё привычное место ближе к двери на камбус. После небольшой паузы Амундсен заговорил: